Глава двадцатая. Бессонница. Люсан. Сегодня Его Величество опять усадил меня на трон и заставил подумать. Открытие запретных комнат нисколько не изменило его мнение обо мне. Когда я словно между делом заметил, что каждую ночь остаюсь один на один с группами наркоманов, он сказал, что надо иметь большую смелость, чтобы руководить подобным местом. Он будто бы нарочно закрывал на все глаза. Как меня это раздражало. Никого из людей Хофена, организовавших разгром в казино, так и не нашли. Его Величество хотел как-то меня успокоить, поэтому потребовал с Хоффена оплату убытков, и тому ничего не оставалось, как отдать мне деньги и извиниться. Однако призвать к серьезному ответу его не удалось, потому что прямых доказательств не было. «И хоть я понимаю, что тебя заставили заблуждаться...» Добавил Хоффен после извинений. «Верю в карму и жду, когда тебе все возвратится». Я не придал его словам значения. Посещение запретного города отнимало у меня много сил. Каждый раз я уезжал оттуда со звенящей пустотой в голове, словно из меня там вытянули все силы. Сегодня во второй половине дня мне нужно было ехать в сеттлмент, и я покинул запретный город очень быстро, лишь бы там больше не задерживаться». Когда я отъезжал от его стен, решил вернуться в столицу в объезд, где было мало машин, потому что дорога проходила недалеко от кладбища. В последние дни меня одолели бессонница и апатия, из-за которых не было никакого аппетита, и я надеялся, что поездка поможет развеяться. Я ошибался. Она отняла еще больше сил. Стоило мне повернуть, как от смены положения тела перед глазами внезапно все расплылось. Я не заметил, как выехал на встречную. Там был автомобиль, который появился словно из ниоткуда. К счастью, я вовремя среагировал и вывернул руль. От резкого поворота меня тряхнуло, перед взором все смешалось, и в считанные секунды машина налетела на каменную ограду вдоль дороги. Я даже не осознал, что случилось. Казалось, все резко потухло. В следующий момент кто-то ударил меня по щеке, и я будто очнулся от сна. Люсан, голос прорвался сквозь гул в ушах. Все двоилось, и мне почудилось лицо Хайдзиня. Или это и правда был он? «Ты как? Слышишь меня?» «Как же сильно стреляла в висках!» «Голова!» — протянул я. «Ударился головой?» «Нет». Я схватился за волосы и накренился к выходу, чтобы выбраться из машины. Но меня занесло, и я чуть не упал на асфальт. Хайдзин удержал меня и довел до ограды, на которую я сел. От свежего воздуха я пришел в себя. Тогда увидел, что перед машиной сильно искорёжило, но в целом все не так страшно. Я уже много лет за рулем. Как такое могло случиться? Демоны, как же дорого она стоила. Апатия накатила на меня с новой силой. Вселенная будто лишала меня всего, что я нажил за эти годы, пытаясь что-то показать. «Ты идиот!» — грубый голос Хейдзини заставил опомниться. «В той машине, в которую я чуть не врезался, ехал он. Вот так встреча, ничего не скажешь. Скажи спасибо, что сам остался цел. Машину новую купишь, денег у тебя много». «Мой зять говорил что-то похожее», — проговорил я. «Ты в курсе, что заехал не на ту полосу?» «Да, мне плохо стало». Если Хэйдзинь сначала выглядел злым что теперь обеспокоился и потрогал мой лоб. Я от него отмахнулся. Ничего, просто не выспался, глаза закрываются. Дело вряд ли было только в этом. Мне казалось, я в тот момент терял сознание, но говорить об этом не стал. «Выглядишь не очень», — заметил Хайдзинь, и я скосил на него взгляд. У него самого были мешки под глазами и посеревшая кожа. Всем вокруг уже известно, что он устроил в клане». И хоть он давно мечтал призвать у Дженни к ответу за смерть семьи, не похоже, чтобы расправа принесла ему удовлетворение. «Куда едешь?» — поинтересовался я. «На кладбище», — сухо ответил он. «Везу прах старика». «А, тогда понятно, что случилось. Видно, его призрак решил отомстить мне за то, что я надоумил тебя от него избавиться. Вот и устроил аварию». Хайдзинь хмыкнул. «В таком возрасте веришь в призраков?» «А как это еще объяснишь?» «Конечно, я не верил в призрака, но как-то отшутиться хотелось». Впрочем, мрачность никуда не испарилась и снова сдавила горло. «А что, если действительно призрак? Кто знает?» Хейдзин рассказывал, что в детстве, когда еще не было Сюэляня, старик к нему хорошо относился почти как к родному сыну. «Сам Хейдзин звал его дядей» потому что у Джень и Хеймин были хорошими друзьями. В один момент все резко перечеркнулось, и добрый дядя превратился в убийцу родителей. А объятый ненавистью пятнадцатилетний парень ступил на кровавую дорогу, став змеиным маршалом. Стала ли смерть у Дженя концом этой трагедии? Что-то мне подсказывало, что нет. «И как живется без старика?» — поинтересовался я. «Как Сюэлянь?» Не так весело, как хотелось бы. Зато Лянер впервые за столько лет сел рисовать. Что рисует? Я вспомнил, Хайдзин говорил, что Сеюлянь хотел быть художником, но отец за рисунки его несколько раз избил. Он не показывает. Ну ладно. Протянул я, понимая, что мне нужно задать еще один вопрос. Но как это сделать, не получив сверх того, что досталось мне после аварии? Да и к демонам. Спрошу, как есть, и будь что будет. Вернешь, Мяушань, домой. Хайдзинь отошел от меня на шаг, и ответ я уже предугадал. Нет, она мне нужна. Немного ли ты на себя берешь, Хайдзинь? Раньше я бы не стал так с ним разговаривать, но его ответ разозлил. Клан ослаблен, а с ней больше шансов продержаться, особенно если они с Лянером поженятся. Поженятся? Злость вспыхнула еще сильнее. Мне плевать на твой клан. Возвращай сестру домой. Что вы там с ней делаете? Не думай ничего плохого. Она живет в комфорте и ее точно нельзя назвать несчастной. Она быстро взялась помогать в управлении кланом. Хейдзин! Я вышел из себя, вскочив и схватив его за воротник. Он даже не изменился в лице, просто смерил выжидающим взглядом, который говорил. И что ты сделаешь? Я не мог отступить. Бросил вызов самому императору и Хайдзиню смогу. Она девушка в компании множества мужчин, к тому же принцесса. На ее репутации не должно быть ни одного пятна. Ей всего восемнадцать, она еще ребенок. Отпусти ее домой. Хейдзинь цокнул и убрал мои руки. Теперь это мой клан. Никто не посмеет к ней притронуться. «На вас нападут. Я отобью атаку. А если она пострадает?» «Не пострадает. Меня бесит твоя уверенность». В висках нарастал стук от его монотонного голоса. «Ты не можешь этого гарантировать». «Могу, потому что буду защищать ее так же, как Леонера. Они, кстати, хорошо ладят». Он преподнёс это как хорошую новость, но она мне нисколько не понравилась. «Держи его подальше от нее, «Это уже слишком, Люсан. Я отвезу тебя в больницу». Хайдзин схватил меня за локоть и потащил к своей машине. «Я не сразу понял, при тут больница. Наверное, он подумал, я стукнулся головой во время аварии, вот и веду себя так. Но я точно ничем не ударялся. Мне не надо в больницу!» Я вырвался. «Поеду менять машину. У меня еще одна есть». «Далеко на это и уедешь», — Хайдзинь указал на искореженный перед. «Лучше не стоит. Давай подвезу. А сначала на кладбище заскочим?» «Нет, сначала с тобой разберусь. Я вспомнил, что он везет прах, и у меня по спине пробежал холодок. Не поеду со стариком. Это точно не к добру. Он ненавидит меня за то, что надоумил тебя на его убийство». Хэйдзинь выглядел так, словно был готов возвать к небесам. «Никто меня не надоумил!» Он повысил голос, и я отошел подальше, чтобы мне не досталось. «Это было моё решение, и я думал об этом до того, как ты сказал. Наверное, когда я это сказал, твои мысли укоренились. Всё равно мое влияние есть». «Это моё решение», — повторил он. «А урна — просто банка с пеплом. Старика нет, и мстительный призрак после него не остался». Я с сомнением посмотрел на машину Хэйдзини, будто ожидая увидеть в салоне у Дженни, хотя даже никогда лично его не встречал, и покачал головой. Как-нибудь сам справлюсь. Лесан, послышался шорох колес. Приближалась машина, а мы перегородили дорогу, устроив на ней оживленную дискуссию. Я отошел к обочине и вдруг вгляделся в дорогой черный автомобиль. Таких много ездило по центру Хабина, но здесь их редко встретишь. Только если они не движутся в сторону запретного города. Уходи, сказал я Хайдзиню. Он на меня с недоумением посмотрел. Быстрее! Не став задавать лишних вопросов, он нырнул на водительское кресло и умчался. Только скрылся за поворотом, как черный автомобиль остановился, и из него выпрыгнул Джаугуй в теплом сером пальто а следом за ним и водитель. «Теперь к небесам хотелось возвать мне. В последнее время надо мной точно кто-то издевается. Наверное, прямо сейчас все же шутили призраки. Мы ведь недалеко от кладбища». «Он умчался!» — воскликнул Джао Гуй и, махнув рукой в сторону уехавшей машины, повернулся к своему водителю. «Бегом за ним!» Водитель дернулся, чтобы исполнить приказ. «Нет!» Я резко его остановил. Вряд ли Джао Гуй разглядел, что это был Хэйцзинь. Скорее всего, думал, что кто-то скрылся с места аварии. «Он должен ответить за то, что подрезал!» Возмутился Джао Гуй. «Догонять!» «Стой!» Я снова остановил водителя. Тот переводил взгляд с Джаугуя Гуя на меня, не зная, кому подчиниться. «Меня не подрезали. Я просто не справился с управлением. Тот человек проверял, в порядке ли я». «Ничего страшного, просто машину немного разбил». «Немного?» — переспросил зять. «В смятку. Вряд ли она поедет. А чего он тогда так быстро скрылся? Мог бы и подбросить тебя». Я подобрался к Джаугую Гую и взял его под локоть. Я узнал машину своего дорогого зятя и попросил водителя освободить дорогу. Знаю, ты обо мне позаботишься. У Джаугуя Гуя сразу менялось настроение, если ему льстили, поэтому он полностью переключился на меня. «Ты не пострадал? Нужно в больницу?» «Нет, ерунда». «Почему не справился с управлением?» «Глаза закрывались. Всю ночь сегодня не спал». «Поедешь со мной, пускай тебя осмотрит дворцовый врач». Все же решил взять и повернулся к водителю. «А ты перенеси вещи его светлости ко мне, а потом разберись с разбитой машиной». «А что с ней будет?» — забеспокоился я. Отправлю в мастерскую, где ремонтирую свои машины. Пусть посмотрят, можно ли ее починить, но. Он с сомнением оглядел разбитую часть. Думаю, лучше от нее избавиться. Это белый призрак, Джаугуй возрился на меня с недоумением. Бредишь? Нет, модель так называется, поспешил я объяснить. Очень дорогая. Договорил я без уверенности. Езжу на машине с таким названием. Ничего удивительного, что со мной решили разобраться призраки. Пока Джао Гуй усаживал меня на заднее сиденье, будто я сам бы с этим не справился, водитель вытащил из моей машины все, что я возил. Вещей было немного, поэтому они не заняли много места в багажнике у зятя. После Джау Гуй сел за руль и повез меня обратно во дворец. «Зачем едешь в запретный город?» — поинтересовался я. «Давно не был. Надо кое с чем разобраться и навестить сын». «А почему по этой дороге?» «Хотел съездить на могилу матери, но теперь уже на обратном пути. Поверить не могу. А если бы я не тут поехал...» «Люсан, как ты мог потерять управление?» Так вышло. Мне не хотелось вдаваться в подробности, поэтому голос прозвучал немного грубо. «Он больше меня не расспрашивал». Я обнял себя за плечи и сидел печально глядя в окно. Стоило немного отъехать от запретного города, как уже возвращался обратно. Это место словно привязывало меня к себе. Джаугуй проехал до своего дома и вывел меня под руку. Падать в обморок я не собирался, но сопротивляться не стал. Посидишь, пока тут, а я прикажу слугам, чтобы позвали врача. Джаугуй усадил меня на диван в гостиной. И на несколько минут вышел. Когда вернулся, сел рядом и потрогал мой лоб. У меня нет температуры, сказал я. Почему все первым делом проверяют именно ее? Ты слишком холодный. Ничего, так всегда. Потрогай мои руки. Я протянул ему ладонь. Он с сомнением сжал ее, а потом удивленно возрился из-под стекла очков. Я пояснил. Я всегда холодный. А еще постоянно мерзну. Ну пусть врач с этим разбирается, сказал Джоагу и поднимаясь принесу горячего чая. Он снова вышел. Пока его не было, в комнату кто-то прошел. Я решил, что это врач, но подняв взгляд, не ожидал натолкнуться на Цин. Высокая в бежевом платье, которое подчеркивало изгибы ее стройной фигуры, с меховой накидкой на плечах и собранными золотыми заколками волосами. Она выглядела как идеальная принцесса. Не видел ее пару лет, как и остальных сестер. Выросла настоящей благородной женщиной. Скромно склонив голову, она мягко улыбнулась и вежливо поприветствовала: «Добрый день, Люсан». После собиралась уйти в соседнюю комнату, но я ее остановил. «Подойди сюда, сын». Она удивленно замерла, чуть приоткрыв ярко накрашенные губы. Но все же сделала несколько шагов ко мне. Чего мнешься, садись, не выдержал я. Сын опустилась рядом, сохранив почтительное расстояние так, что между нами разместился бы еще один человек. Сидела она на краю дивана и держала спину прямо, сложив руки на юбке. Колени при этом были повернуты в противоположную от меня сторону, а голова чуть опущена вниз. На меня она не смотрела. Да! Настоящая благородная женщина, так и хотелось ее встряхнуть. Цин, я пододвинулся к ней ближе, и она перевела на меня настороженный взгляд, но не шелохнулась. Как бы это спросить? Что думаешь о детях? Она резко вскочила, желая уйти, но я перехватил ее за руку и заставил сесть обратно. После глянул, не идет ли Джао Гуй. Его еще не было так что стоило поговорить об этом скорее, раз уж выдалась возможность. «Если родишь сына, твой муж наверняка станет преемником», — тихо заговорил я без всяких вступлений. «Уверен, ты и сама бы не отказалась стать императрицей». «Тебе какое дело?» — спросила она, и в ее голосе послышались жесткие ноты. «Видишь ли, я всеми руками за Джао Гуя. Хочу, чтобы именно он стал императором». У нас с Хофеном личные разборки, и я желаю ему остаться ни с чем. Вот и интересуюсь. Вы с Джаугуем уже женаты два года. Как там с детьми? Теперь она посмотрела на меня в упор. В ее взгляде не осталось никакого смущения. Мне даже жутко стало от того, каким пронзительным оказался ее взгляд. Думаешь, я сама не понимаю? С детьми не получается. Но не переживай, мой муж станет императором, несмотря ни на что. Мне казалось, ее разом подменили. Я схватил ее за подбородок и разглядел лицо. Она плотно поджала губы, но выдержала мой взгляд, настороженно смотря в ответ, словно готовая в любой момент укусить, если придется. Ты притворяешься? спросил я. Открытие, надо признать, мне понравилось. Значит, я сильно заблуждался насчет сестер. И правильно, нечего потомкам императоров унижаться. Строишь из себя покорную женщину, когда на самом деле. Она скинула мою руку. Вторая сестра глупа, третья назойливая выскочка. У них ничего не получится. Пока сидишь тихо, никто не узнает о твоих истинных намерениях, Люсан. «Мы с тобой на одной стороне. Уверена, что никому про меня не скажешь. Но если и скажешь, кто тебе поверит?» «Не скажу», — заверил я. «Зачем, если это сыграет мне на руку? Ты уже придумала какой-то план?» «Возможно», — протянула она, но явно сомневалась, стоит ли говорить. «Я могу помочь. Если это в моих силах, я сделаю все возможное». Сын, изучающе меня оглядывала, как зверь, который увидел нечто незнакомое и пытается выяснить, что это. Мне и правда нужна помощь, наконец ответила она. Но как я могу тебе доверять? Ты всегда был на стороне Мяушань. Разве она тебе противник? Я не понимал, при чем тут третья принцесса. Она выйдет замуж, и ее муж станет еще одним кандидатом на трон. Мяуша никогда не хотела замуж, зачем говорить о кандидате, которого нет? Да и если он однажды появится, я все равно буду на стороне Джаугуя, потому что он мой брат. Сейчас Мяуша неизвестно где, неизвестно с кем, заметила Цин. Кто знает, может она уже вышла замуж? За ней охотятся кланы Большой Четверки, мрачно ответил я. Никто из них не должен занять трон. Приемником должен стать кто-то из нашего клана, и самый подходящий вариант ⁇ Джаогуй. Цин растянула губы в улыбке. Ее мои слова удовлетворили. Хорошо, я тебе верю, Люсан. С моим делом мне нужна большая помощь. Я хочу инсценировать беременность. Я открыл рот не в состоянии произнести и звука. Видимо, сестрам передалась проблемами о Джоана. Они тоже не могли завести детей. Но идти на такой обман казалось неправильным. Когда придет срок, продолжила она, мне нужно будет найти ребенка. Если случится выкидыш, отец может передумать и переписать указ. Чужого ребенка? Не верил я. Тогда впоследствии трон передастся ему? Когда-нибудь я все равно по-настоящему забеременею, и муж выберет нашего родного ребенка, конечно. План казался мне диким и не укладывался в голове. И что по этому поводу думает твой муж? Ничего, Цен отвела взгляд. Он не знает и не должен узнать. Хочешь провернуть это за его спиной? Как ты себе это представляешь? Поэтому мне и нужна помощь. Если он не в курсе, я не хочу в этом участвовать, категорично отозвался я. Люсан! Сын схватила меня за плечо и посмотрела, так точно я ее предал. «Я не стану проворачивать подобное за спиной у друга. Хочешь, чтобы он думал, будто это его ребенок, А потом что? Признаешься, что обманула его?» «Да», — просто ответила она. «Скажу, когда он станет императором, чтобы это не повлияло на его место». «Нет», — отрезал я. Сын задержала на мне долгий взгляд. Я увидел в ее глазах тихую и одновременно жестокую ярость. Наверное, если бы могла, она бы меня побила, но такая хрупкая девушка мне ничего не могла сделать. «Так и знала», — зло сказала она. «Зачем доказывал, что хочешь помочь?» Сестра отвернулась и сделала вид, что я больше не стою ее внимания. «Можешь делать, что вздумается», — сказал я. Просто я не хочу его обманывать. Правильно, что ты ушел из дворца. Тебе тут не место. Я знаю. Тут в комнату прошел Джаугуй, неся в руках поднос с чайником и пиалами. Увидев Цин, он немного удивился. Надо было взять еще одну пиалу, проговорил он, поставив поднос. Общайтесь, надеюсь, не помешал. Зять сел рядом с Цин и клюнул ее в щеку. Мы с Люсаном обменялись приветствиями, — проговорила сестра, и ее голос стал мягкий и бархатистый. Со мной она говорила совершенно иначе. «Хорошо. Вы довольно редко видитесь». Джаугуй разлил чай по пиалам. Одну протянул цин, другую — мне. Я обратил внимание, как мои зятья по-разному относятся к женам. Джаугуй явно хлопочет на цин, как над драгоценным цветком, А для Хофэна вторая принцесса просто собака, от которой он не может избавиться только потому, что она еще принесет ему выгоду. Он сказал, что попал в аварию? Спросил Джаогуй, кивнув в мою сторону. Цин повернулась ко мне с округленными глазами, в которых отразилось искреннее беспокойство. Он не щил нужным это сообщить. Ничего серьезного, отмахнулся я. Пострадала только машина. «Жалко, потому что она много денег стоила. Лучше бы ногу сломал». Джаугуй Гуй на меня в шутку замахнулся, и я отодвинулся поближе к подлокотнику. «Ты посмотри на него!» — проворчал он. «Вздор несет. Точно головой ударился. Сейчас придет врач и осмотрит этого шутника». Цин изящно пригубила чай. «Похоже, Люсана в запретный город могут привести только чрезвычайные происшествия». Она была права. Только происшествий в последнее время слишком много, как и тебя, дорогой муж. Я бы и рад приезжать не пару раз в неделю. Недовольно проговорил Джао Гуй. Только из-за этих кланов большой четверки постоянно одни неприятности. Сейчас неизвестно, что они сделают, когда главой сюань устал Хэйдзинь. Они точно его не примут. Да и мне это не нравится. Кто он такой? Он даже не внебрачный сын. Одним словом, никто. Я постарался сдержать невозмутимое выражение лица. Сначала хотелось вступиться за Хайдзиня, но спустя пару мгновений я понял, что Джаугуй прав. Нового главу Сюань-У не примут, потому что он и правда не имеет никакого отношения к семье У. Стоит ожидать крупную вооруженную стычку, поэтому у главы города сейчас много забот. Ладно, не будем об этом, вздохнул Джаугуй. «Где врач?» «Зря отправил за ним служанку. Надо было самому сходить». «Его дом довольно далеко отсюда», заметила Цин. «Надо было сразу вести Люсана к нему». «А вдруг он не дома? Я же не знаю, где он сейчас находится. К тому же, вдруг Люсану нужно будет отдохнуть. Расположим его здесь. Сейчас он на моей ответственности». На некоторое время мы замолчали и в тишине допили чай. Я не чувствовал себя так, что мне непременно нужен осмотр врача, да и оставаться на отдых не собирался, потому что через пару часов нужно ехать в сеттельмент. Делам безразлично, что я попал в аварию, они подождать не смогут. Вскоре пришел врач Ли Юнь. Он служил во дворце столько, сколько я себя помню. Мысленно меня отбросило в подростковый возраст, когда родители часто отправляли к нему на осмотры. Не бережете себя, ваша светлость, Ли Юнь поставил на стол сундучок. Я в порядке, стоял я на своем. Джаогуй потянул Цин за руку, чтобы освободить место для врача. Ли Юнь сел рядом и перевернул мою руку ладонью кверху, чтобы проверить пульс. Теряли сознание? спросил он. Я глянул на Джаогуя, он настороженно на меня посмотрел, ожидая ответ. Я уверял его, что все в порядке, а сейчас окажется, что не особо, и обман раскроется. Нет. А на самом деле...» Ли Юнь оказалась не провести. Я ничего не ответил. «Говори!» — воскликнул Джао Гуй. Врёшь врачу, совсем себя не жалеешь?» Ли Юнь повернулся к нему и спокойно попросил. «Оставьте нас одних!» Зять на некоторое время застыл, разглядывая меня, будто увидел впервые. Цин заметно напряглась. Не знаю, о чем они подумали, но вряд ли о хорошем. Потом Джаугуй потянул жену за руку, и они закрыли дверь снаружи. Ли Юнь разочарованно на меня посмотрел, явно собираясь меня пристыдить. И сколько мне осталось? Поинтересовался я. Такими темпами недолго. Потеряете сознание и улетите в канаву. Вот и все. Много раз говорил, что вам нужно больше гулять на свежем воздухе и не работать на износ. Сколько вы спите? В последнее время у меня бессонница, признался я. Выпишу вам таблетки, чтобы вы меньше тревожились. Лиюнь достал из сумки блокнот с карандашом, что-то написал и протянул листок мне. «Купите в любой аптеке и возьмите за правило каждый день делать зарядку. У вас больная спина, вам нужно растягиваться». Он мне это много раз говорил, но у меня не было времени и желания разминаться. Что ж, не знаю, повлияют ли на это сегодняшние события, или я опять пропущу рекомендации мимо ушей. «Это все? спросил я. «Головой ударялись?» «Нет, я бы запомнил». «Не обязательно». Ли Юнь со всех сторон осмотрел мою голову. Я нигде не чувствовал боли, а от удара наверняка появился бы синяк или шишка. После врач проверил мои глаза, осмотрел руки, ноги и, наконец, вынес вердикт. «Вам повезло, что так легко отделались. Я же говорил, что ничего страшного». «Страшна ваша светлость, что вы себя не бережете. Одарив меня печальным взглядом, Ли Юнь собрал сундук и направился на выход. Комнату сразу прибежал Джаугуй. Что он от нас скрывает? сразу спросил он. Доктор, он болен. У вашего Шурина, господин, проблемы со спиной и душевное расстройство. Но он ведь не сумасшедший. Душевное расстройство не обязательно лишение рассудка. Его одолевают тревоги и подавленное настроение. Это усугубили боли в спине и сидячая работа, поэтому у него началась бессонница. «Я прописал препарат, который улучшает его состояние, но...» Ли Юнь посмотрел на меня и натолкнулся на мой недовольный взгляд, потому что я совсем не хотел, чтобы об этом кому-то рассказывали. «За ним бы лучше проследить». «Я не беспомощна, чтобы за мной следили», — возмутился я. Джаугуй серьезным лицом кивнул. «Прослежу». «А сейчас ему бы лучше поспать», — добавил врач. «Мне надо ехать в сеттлмент. Идея осмотреться у врача мне с самого начала казалась плохой. «Спасибо, Ли Юнь, я разберусь». Джаугой выпроводил врача, а потом подошел ко мне, закинув руку мне на плечи. «Люсан, я не пущу тебя никуда». «Я закончу работу, а вечером лягу спать. Ты не можешь меня не пустить». «У тебя сегодня важная встреча или что? Это может подождать». «Несколько раз в неделю я езжу, чтобы проверить казино и поставки». «То есть просто проверка», — уточнил он. «Ничего не случится, если ты проведешь ее в другой раз». «Случится», — возразил я. «Это важное дело». «Не случится», — сказал Джаугуй и покрепче прижал меня к себе. «А сейчас ты поспишь». Я хотел вырваться, но в следующий момент... Он стукнул меня кулаком по шее, как раз туда, где была сонная артерия, и я резко потерял сознание.